если воятель воспользуется ими. Лейбниц сочинение в четырех томах, том 2, страница 82. Предустановленная гармония характеризует и взаимоотношения души и тела. Обе эти сущности человека совершают свои операции независимо и автоматически в силу своего внутреннего устройства. Как видим, учение о предустановленной гармонии делало бессмысленным не только изучение телесной детерминации психического, но и какое-либо активное вмешательство в течение психических процессов. Нигилистическое отношение к взгляду на тело, как на субстрат душевных проявлений и, возможный их регулятор, отрицательно сказалось на концепциях немецких психологов Герберта, Вунта и других ведущих свою научную родословную от Лейбницы. Тем не менее, вопросы, имеющие отношение к психологии активности, в последующем затрагивались многими западноевропейскими философами. Крупнейшей фигурой в ряду таких философов является Кант 1724-1804, родоначальник немецкого классического идеализма. Среди его философских исследований нет работ, непосредственно затрагивающих вопросы психической активности. Большая часть его положений о возможностях психики человека, о формах ее активности содержится в лекциях по педагогике, которые он читал в Кёнигсбергском университете, в таких работах, как антропология, пролегомены, в частных письмах и заметках. Подобно другим представителям посвятительской философии, Кант придавал огромное значение воспитанию как основному методу в деле усовершенствования человеческой природы для реализации идеи человечества. При этом род людской должен собственными усилиями постепенно из самого себя выработать все свойства, присущие природе человеческой. Первым шагом,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 Будущее — более счастливое поколение людей. Кант, трактаты и письма. Москва, 1980-й, страница 448-я. «Два человеческих изобретения, — отмечал Кант, — можно считать самыми трудными, а именно искусство управлять и искусство воспитывать». Там же страница 450 Воспитание и разумность находятся в зависимости друг от друга, и поэтому уровень воспитания в историческом плане может повышаться лишь очень постепенно. Значительный прогресс уровня воспитания Кант связывал с выработкой его теоретических основ, полагая, что только при этом условии оно становится сознательным искусством. Среди основных задач воспитания, включающих привитие дисциплинированности, трудовых навыков, морально-этических норм, Кант особо выделяет такие, как научить детей думать, а также культуру душевных способностей. Что касается свободной культуры душевных способностей, писал он, то следует наблюдать, чтобы она постоянно развивалась.